Уже 5 дней советско-российские штурмовые бригады со всех сторон вгрызаются в обречённые на уничтожение группировки украинских боевиков в Николаеве, Кривом Роге и Днепропетровске. Всё, от чего в этом мире были спасены Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск, в полной мере выпало на долю этих городов. В Николаеве полем боя очень ненадолго стал даже Ржавый красавец, недостроенный ракетный крейсер Украина. В ожесточённых боях одни освобождали от воскресших из небытия нацистов дом за домом и улицу за улицей, а другие, прикрываясь щитом из мирных жителей, оказывали первым яростное сопротивление. Гибли бойцы штурмовых бригад Ложились костьми перед их натиском боевики Укра-Вермахта и различных националистических и добровольческих формирований, но самые большие потери в этих боях внесло мирное население. Зачастую местных жителей, пытающихся спастись и покинуть зону боевых действий, уйдя на российскую сторону, расстреливали в спину из пулеметов и автоматов боевики укра-нацистских формирований. И натыкаюсь на подобные случаи. Сатанели в ответ бойцы штурмовых бригад с опытом сражений на полях советско-германской войны пленных на участках боёв, где случалось такое, больше не брали. Тем более, что в нацбаты и добробаты собралась такая мразь, жить которой на этой земле дальше вроде и не зачем. Они посвятили себя Сатане за право творить зло. в неограниченных количествах, но жизни его адептов это последнее, что интересует князя тьмы. Он уверен, что когда закончатся эти тонны, берёт себе ещё. И выжигать этих отморозков тоже было чем. Штурмовые бригады имели на вооружении достаточное количество разведывательных беспилотников, как самолётного типа, так и квадрокоптеров, батарей из 120-миллиметровых миномётов, А также прикомандированные дивизионы тюльпанов и сэнцепёков, способных расковырять самый прочный объект. Как средство непосредственной огневой поддержки в боевых порядках штурмовиков в большом изобилии присутствовали БМПТ оригинального российского производства на шасси танков Т-55 и Т-72, а также советские гибриды БМПТ и ИМР. на базе ушедшего с полей сражений танка КВ-1. Впервые эти увешанные противокумулятивными экранами, тяжело бронированные мутанты, оснащенные большими бульдозерными ножами и маленькими, едва выступающими из корпуса башнями, из которых торчали стволы двух авиационных пушек ВЯ-23 и двух пулеметов «ШКАС», были задействованы при прорыве линии германской обороны под Невелем в начале декабря 1941 года. Опыт посчитали удачным, и все остававшиеся в строю или отбитые обратно КВ-1 переделали подобным образом, ибо нишу тяжелого танка качественного усиления в РККА к тому времени прочно заняли импортированные из-за врат Т-55-е. В условиях городских боёв, отстреляв бый комплект, одни машины уходили под прикрытие для перезарядки, но их место тут же занимали другие, продолжающие прикрывать перемещение штурмовых групп вплотную к атакуемым зданиям. А потом начинается резня глаза в глаза. С одной стороны, советско-российские бойцы с опытом бесчисленных боёв священной войны с нацизмом, с другой Боевики кинотся налистических формирований, считающие верхом героизма террор против безоружных людей. Когда все оказывающие сопротивление вооружённые люди будут перебиты, начнётся зачистка и разбор полётов. Прячущихся от возмездия боевиков следует найти и убить, гражданских эвакуировать, раненым оказать помощь и тоже вытащить в тыл. Впрочем, если на этом участке не случалось стрельбы по спасающемуся мирнику, пленных там все-таки брали, раненых перевязывали и отправляли в тыл в объятия специально обученных людей. Не до них тут на линии соприкосновения. Проще всего штурмовым батальонам было продвигаться в районах, имеющих за стройку частный сектор. Посложнее... в кварталах застроенных многоэтажными панельными и кирпичными домами, и самым тяжёлым было штурмовать цеха давно заброшенных заводов. Их блокировали со всех сторон, подвергали удару солнцепёков и тюльпанов, а в случае необходимости вызывали авиацию. Никакого ПВО над так называемыми городами-крепостями уже давно нет, поэтому бомбовые удары по ним наносило всё, что может летать. от штурмовиков SU-25 до тяжёлых Бэкфайров. Ждали своего часа на аэродромах, аккуратно выложенные в ряд трёхтонные Арджевелины. Их применение могло означать, что после победы данный завод не будут восстанавливать, а просто снесут к чёртовой матери. Если не гнать лошадей и не торопить время, то штурмовые бригады вычистят все три клаки. При вполне приемлемых потерях личного состава и умеренных жертвах среди мирного населения, пусть даже на это понадобится месяц, в противном случае – неизбежной потери. Люди, собравшиеся в комнате совещаний в президентской загородной резиденции, знают, что фактически они уже выиграли эту войну. После того, как российская армия и советский экспедиционный корпус ликвидируют и зачистят Днепропетровский, Креворожский и Николаевский котлы образовавшаяся линия фронта может быть стабилизирована, после чего превратиться сначала в демаркационную линию, а потом и в границу. Вся та территория, большая часть населения которой считает родным русский язык, уже находится на правильной стороне истории, а обо всех остальных российский президент не беспокоится. поживут в никому не нужном европейском закутке, быстро поумнеют. Но грызёт его при этом мысль: вдруг это неверное рассуждение? Желание поскорее закончить операцию понятно. Но и на той стороне, потерпевшая поражение американская коалиция, тоже не успокоится. Американцы и прочие члены НАТО тут же накачают агрессо рук Украины оружием и наёмниками. У них будет возможность перебросить резервных боевиков из Сирии, Ливии, Ирака и Йемена туда, где в них наибольшая нужда. Доставить со складов оружия уже не только завалявшиеся в Восточной Европе с советских времён, но и извлечённое из запасов НАТО, а через несколько лет развязать российско-украинскую войну заново. Что их остановит? Да ничто. кроме того обстоятельства, что всеобъемлющий кризис может полыхнуть раньше, чем на Западе закончит подготовку к матч-реваншу. Так, обеспокоенные планами первой советской пятилетки Британия и Франция в конце 20-х годов 20-го же века начали готовить планы превентивной войны против СССР, но не успели, потому что кризис и Великая депрессия накрыли их раньше, из головой. Когда рушится экономика и финансы, становятся недоагрессивных планов. Тут лишь бы выжить. А войны затеваются на тренде после кризисного восстановления, чтобы за счёт военных заказов ещё сильнее простимулировать экономический рост. Можно ли рассчитывать на повторение такого варианта? спросил сам у себя президент и тут же ответил. Нет. Нельзя. Кроме всего прочего, чтобы стабилизировать границу, потребуется признать Винницкий режим и вступить с ним в переговоры. А это само по себе несуветная глупость. Вроде хасавюрдских соглашений, когда де-факто был признан режим Масхадова и отделение Чечни от России. Ему ли не помнить, сколько силы крови потребовалось потом для того, чтобы загнать выпущенного на свободу джинна обратно. Но если исходить из этих соображений, территорию Украины следует зачищать до конца, до самой польской границы. И только маленький кусочек Закарпатья со значительным венгерским меньшинством может быть передан под управление Будапешта. А вот Польше не должно достаться ровным счётом ничего. Ибо как стало известно, Поляки не планируют никаких референдумов, а просто собираются присоединить эти территории к своему государству только на том основании, что они входили в состав Речи Посполитой. А это война, причём война с НАТО. Или может продвинуться до границы по Сбручу и подождать там, дав проявиться всем украинско-польским противоречиям разом. Опять же, вопрос интересный. Но ещё интереснее положение на тех территориях, которые уже 2 месяца как грубым рывком выдернуты из украинской действительности. Оказалось, что 2 месяца назад, принимая решение о создании украинской федеративной республики, мы серьёзно ошиблись, глухо сказал Борис Грызлов. Народ в Херсоне, Запорожье и даже в Харькове не хочет ни в какую федеральную Украину. Теперь он всеми силами хочет в Россию. А истеричные проукраинские агитаторы, которые в начале апреля бегали по городам с жёлто-голубыми флагами, на людях даже не показываются. Вот, видите, Борис Вячеславович, удовлетворенно сказал Шайгу. Стоило включить российское телевидение, как в головах у людей всё сразу наладилось. Э нет, Сергей Кужугетович, покачал головой премьер Белоусов. Российское телевидение, если и повлияло на настроение людей, то не сильно. Перекричать голодный желудок не удавалось ещё ни одному телевизору. Всё дело в том, что нам удалось более-менее наладить на освобождённых территориях нормальную жизнь. Пенсионеры получают российские пенсии, бюджетники зарплаты. Выпускники этого года Получат аттестаты российского образца и будут иметь возможность поступать в наши вузы на бюджет. Фермеры получили льготные кредиты и возможность по весьма божеским для Украины ценам закупать топливо и семена. Пройдёт ещё 3-4 месяца, и вы эти территории не узнаете. Раздолбанные дороги, которые не ремонтировались со времён 30 лет как покойного СССР, за это время никуда не денутся. Меланхолически произнёс Шайгу: "Как и люди, привыкшие к тому, что их хата с краю и что им все должны. 30 лет подряд их жизнь каждый день постепенно ухудшалась, но от того, что мы сейчас её резко улучшим, эти люди никуда не исчезнут. Пользоваться разными благами они ещё умеют. А вот трудиться ради их обретения уже нет". На самом деле таких людей на освобождённых нами землях абсолютное меньшинство, ответил Белоусов. А большинство, получив возможность работать и зарабатывать, отдают этому делу всё своё время и силы. И в состав Российской Федерации эти люди хотят войти для того, чтобы при пересечении границы их перестали кошмарить таможенники и пограничники. Хоть ничего не запрещено, И таможенные пошлины на нуле. В особо горячие дни ожидание досмотра может продлиться больше суток, а сам досмотр несколько часов. Особенно если досматривают не легковушку налегке, а фуру в 20 тонн, гружённую только что собранной клубникой. Урожай от такого обращения пропадает, а Херсонские, к примеру, фермеры начинают злиться. Подозреваю, что таможня действует в сговоре с местными крымскими перекупщиками, которые скупают урожай на корню по дешёвке, а потом, имея российские паспорта, идут по отдельному коридору, где почти нет очередей. Свежая херсонская клубника на крымских рынках есть, только зарабатывают на её продаже совсем не те, кто вырастил урожай. Именно фермеры Первыми решили воспользоваться возможностью по упрощённой схеме получить гражданство, чтобы пересекать границу отдельно от простых смертных, а потом стали продвигать идею войти в состав России, раз уж есть возможность, и вовсе убрать эту ненужную проблему. Вы не совсем правы, Андрей Ремович, вздохнул Борис Грызлов. Меркантильные настроения среди народа, конечно, присутствуют, ибо без них никуда. А всё же для большого количества людей на бывшем юго-востоке Украины имеет значение, что они перестали быть гражданами второго сорта, могут говорить на родном языке, не опасаясь языковых патрулей, да почитать настоящих героев, а не Банзеп, Бандер и Шухевичи. Сначала Ленин прирезал эти русские земли к созданному непонятно зачем украинскому государству, Потом, в девяносто первом, когда советская государственная машина распалась на шестеренке, о них просто забыли. Вот и росли русские люди тридцать лет, как бурьян на обочине. И даже пять лет назад мы о них не вспомнили, потому не время тогда еще было резаться лоб в лоб со всем Западом. — А сейчас, значит, Борис Вячеславович, время! — хмыкнул президент. — Ну да ладно, чему быть, того не миновать. В порядке самокритики скажу, что неизбежность кровавой развязки стала понятна ещё в 15-16 году, после того, как Запад, настаивавший на заключении минских соглашений, никоим образом не принуждал к их исполнению Украину. И при этом любой маломальски заметный политик или чиновник на каждом углу дал донил, что эти договорённости должна выполнить Россия, имея в виду передачу контроля на донецкой российской границе. Мы готовились к этой войне, готовились и всё время были не готовы. Если бы не та оказия с вратами, сначала с первыми, а через год и со вторыми, то я даже не знаю, куда бы эта ситуация могла зайти дальше через несколько лет, когда нарыв на Украине назрел бы и перезрел, а мы бы так и не решились тронуть этот гнойник. Ну да ладно. Сейчас Достигнув очередного этапного успеха, мы должны решить, что теперь делать дальше. Борис Вячеславович, вы хотите что-то сказать? Да, Владимир Владимирович, хочу, ответил полпред президента по бывшей Украине. На референдумах, запланированных к сентябрьскому единому дню голосования, чтобы соблюсти политес в бюллетене необходимо включить не два, от 3 пунктов для выбора. Первый полностью независимая республика, какими были ДНР и ЛНР до того момента, когда они объединились в Федеративную Украину. Второй субъект Федеративной Украины. Третий субъект Российской Федерации. Согласен с вами, кивнул президент. Поступим так, как того народ хочет, и не ошибаемся. Нам с этими людьми ещё в одном государстве жить. А что и как в таких случаях делать, мы знаем на примере Крыма. В таком случае, сухо произнёс Шайгу. Такая же возможность выбрать будущее своих государственных образований должна быть и у граждан ДНР и ЛНР, без относительно того, что именно эти народные республики краеугольными камнями легли в основание Федеративной Украины. «Да, Борис Вячеславович», — сказал президент. «Когда будете готовить освобожденные территории к референдумам, учтите этот момент». «Возможность высказаться должна быть у всех, и особенно у тех, кто пять лет сражался с врагом, а не отсиживался за печкой, как некоторые». «В таком случае», — пожал плечами Борис Грызлов, «федеральная Украина усохнет до Малороссии в границах Черниговской, Сумской и Сумской, Полтавской и Киевской областей, а также возможно, если мы продолжим наступление, Житомирской, Винницкой и Криворожской области. И всё. Из того, что расположены западнее, в случае нашего желания установить над этими землями свой контроль, надо будет создать отдельное государственное образование и контролировать его совершенно иными методами, чем Малороссию. и тем более Новороссию, которая вся и целиком уйдёт в Российскую Федерацию. Товарищ президент, наступление необходимо продолжать до полного разгрома врага, отрезал генерал Герасимов. В противном случае кусок территории, оставшийся под контролем режима Авакова, будет использован в качестве плацдарма войсками НАТО. Ничем хорошим это для нас не закончится. Это сейчас, пока у нас победа за победой, господа натовцы робкие да скромные, Но стоит только продемонстрировать нерешительность, и вы их не узнаете. Затяжная война на границах России по типу сирийской, без правил, совсем не в наших интересах. Чем быстрее мы доломаем самодельный украинский рейх и обозначим конечный результат, тем меньше будет потерь в наших войсках и жертв среди мирного населения. И тут заговорил молчавший до того министр иностранных дел. Просто раньше темы разговоров лежали в далеке от мидовских компетенций, а в таких случаях умные люди поменьше говорят, в диале молчат и внимательно слушают. Валерий Васильевич, со вздохом сказал он: "А вы не боитесь, что ваши слишком размашистые действия спровоцируют столкновение российской армии с войсками НАТО и тем самым третью мировую войну?" Вать может уже достаточно, пора наконец остановиться и договориться. Герасимов переглянулся с Шайгу. Тот чуть заметно кивнул, мол, уже можно. И министр обороны ответил. По данным разведки, если мы не пойдём навстречу полякам, то всё произойдёт ровно наоборот. Польская армия двинется нам навстречу. Так уже решил хозяин Польши, пан Трамп, и прочие чисто польские паны не могут его ослушаться. Одновременно следует ожидать натовских провокаций в Прибалтике, Беларуси и Молдове. Именно поэтому нам как можно скорее необходимо окончательно решить украинский вопрос, чтобы быть готовыми во всеоружии встретить следующего врага. От такого ответа Лавров вздрогнул. "Валерий Васильевич", устало сказал он. "Вы с Сергеем Кужугетовичем как будто даже бравируете тем, что вот так, по ходу, готовы развязать третью мировую войну. В конце концов, не стоило начинать действовать так радикально. Можно же было попытаться договориться в этот момент" Очередь тяжело вздыхать перешла к президенту Путину, выступившему для того, чтобы раз и навсегда прекратить разговоры на тему стоило ли сносить укрорейх сразу под корень или следовало ещё немного поиграть в Минск-3. Как вы не убеждали меня в обратном, сказал он. 5 лет войны на Донбассе и 4 года мучений с минскими соглашениями и нормандским форматом показали, что договариваться с украинскими властями и более того, с Западом по украинскому вопросу, занятие абсолютно бессмысленное, чреватое стратегическим проигрышем. Подписать что-то, может и удастся, но ни одна договорённость не будет исполнена украинской стороной, и гаранты так называемого мирного процесса вовсе ничего не гарантируют, а ведут себя как женщины с пониженной социальной ответственностью. которые взяли деньги и теперь не хотят исполнять номер. Если бы не внезапно возникшие врата, заблаговременно поднявшие тонус всей нашей страны, такое положение могло бы длиться вплоть до того момента, пока Запад не счёл бы себя готовым испытать нас на прочность. И вот тогда, как однажды 22 июня, нам пришлось бы отчаянно отбиваться от внезапно напавшего на нас врага, потому что мы полагались бы на соглашение, которое противная сторона и не собиралась исполнять. Как оказалось, стремление решить все конфликты мирным компромиссом может привести к весьма неприятным последствиям. Впрочем, некоторое время назад мы с вами об этом уже говорили. Я всё же надеялся, Владимир Владимирович, что всё обойдётся, произнёс Сергей Лавров. А вот теперь компромисс невозможен. Третья мировая война неизбежна, и мы идём к ней гигантскими шагами. Война да не та, которую вы имеете в виду, Сергей Викторович, вместо президента ответил Шайгу. В Пентагоне генералы с ума ещё не посходили. Вспомните, на кого американцы нападали в одиночку 120 лет назад на чрезвычайно одряхлевшую Испанию. 50 лет назад на северный Вьетнам. До да 40 лет назад на малюсенькую гранаду в коалиции всем составом НАТО они атаковали Корею, Афганистан, Сирию, Ливию, Сербию и Ирак. Для атаки России американцам пришлось бы собрать под свои знамёна весь мир, включая Китай. Но такой кунштюк сейчас физически невозможен. Об этом мы с вами в прошлый раз тоже говорили. В ситуации, когда оппоненты, в принципе, не договариваспособны, дипломатия утрачивает своё значение, веско произнёс президент. Поглядите внимательно, с кем на коллективном западе можно было бы вести переговоры и рассчитывать на то, что достигнутые договорённости будут исполнены. В некоторое время министр иностранных дел напряжённо молчал, потом будто перебарывая себя, выдавил Ни с кем и стал вставать со своего места. Сидите, Сергей Викторович, неожиданно мягко произнёс президент. Кроме коллективного запада есть восток: ближний, средний и дальний. Есть Индия и Индо-Китай, есть Африка и Латинская Америка, где у вас большой авторитет и кредит доверия. И где не и дей способность западных партнёров также стала притчивы изытцах. Сегодня британцы, янки или французы заключают соглашение, а завтра разрывают их без предупреждения, потому что они, видите ли, передумали. Больше всего достаётся России, но каждая страна ставит себя на наше место, вспоминает колониальное прошлое и таким образом выбирает сторону в борьбе. В незападных странах, конечно, тоже есть свои ухари, с которыми ухо надо держать в остро, но дипломатия как политический инструмент на этих направлениях вполне дееспособна. Сейчас мы выступили против Гегемона, забили ногами почти до смерти его боевую свинку, выстояли под натиском супер-пупер санкций, чем показали, что коллективный Запад не всесилен. пара переходить в дипломатическое наступление и перевязывать разорванные связи в свою пользу. К сожалению, не каждый наш дипломат готов прямо сейчас променять Париж, Берлин или Вену на Джакарту, Пекин или Куала-Лумпур. Но на эту тему мы с вами поговорим позже и в более узком составе. А сейчас вернёмся к чисто военным вопросам. Начальник генерального штаба мрачно покосился в сторону министра иностранных дел и сказал: Перед началом финального наступления было бы неплохо отправить Винницкое правительство вслед за Киевским, а второе формирование украинского генштаба вслед за первым. Но есть одна проблема. И правительство пана Авакова, и новое украинское главнокомандование Помня о судьбе своих предшественников, забилось в противоатомные бункеры ещё советских времён и не показывает оттуда носу. Калибры против этой хрени не эффективны. Искандерс вот такого бункера может пробьёт, а может и нет. Необходимо применение экспериментальных на данный момент ракет "Кинжал" и "Циркон", которые по ту сторону врат не так давно прошли испытания. по крупным надводным кораблям. Результаты тогда были более чем многообещающими. И вы, значит, решили испробовать их на противоатомных бункерах? хмыкнул президент. С другой стороны, всё верно. Пора вселять в наших партнёров из НАТО чувство, что все они смертны и при случае не отсидятся ни в каком убежище. Тем более, что гиперзвук как раз американцам не даётся. а для нас это дополнительный плюс. Только ликвидацию следует произвести в самый канун наступления, чтобы противник не смог выдвинуть из своих рядов никакого нового начальства. Ну, впрочем, вы и сами это понимаете, а посему текущий разговор пора заканчивать. Нет-нет, Сергей Кужугетович и Сергей Викторович пока остаются. Как я уже говорил, есть еще один разговор для узкого состава участников. 5 минут спустя там же присутствуют президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. "Должен вам сообщить", сухо сказал президент, "что события, начавшиеся 3 дня назад в китайском Ухане, Это не какая-то там вспышка неизвестной болезни, а неудавшаяся попытка биологической диверсии со стороны Соединённых Штатов Америки. Наступила тишина. Министр обороны молчал, понимающий, а министр иностранных дел недоумённо. Видя это недоумение, президент, обращаясь к Лаврову, пояснил: "Информация о потенциальных намерениях американцев Было получено китайскими товарищами от наших военных, распротрашивших на Украине американские секретные биолаборатории. Точнее, не так. Сергей Кужуггетович и Валерий Васильевич доложили о результатах обследования мне, и уже я, как президент и верховный главнокомандующий, принял решение поделиться информацией с коллегами. А вам тогда ничего сообщать не стали, потому что мы подумали, что лучше будет не выметать мусор из-под ковра, а расследовать все обстоятельства дела на месте. Стоило огласить американские намерения на весь свет, а ваши люди на это весьма гораздо и в Вашингтоне начали бы выдумывать ещё какую-нибудь пакость. А оно нам надо? Пока всё идёт тихо и про захват биолабораторий в прессе нет ни словечка, мы хотя бы знаем, чего следует ждать. И делимся этим знанием с партнёрами по круговой обороне. Соответственно, после нашего предупреждения китайская госбезопасность стала гораздо серьёзнее поглядывать через Тихий океан. В результате коллегам удалось не только вычислить агента Цайру под прикрытием должности дипломатического курьера, перевозившего образцы биологического оружия, но и перехватить смертоносную посылку из посольства в Пекине. конечным исполнителем. При этом три капсулы с вирусной суспензией уже переданы для изучения в российские научные учреждения соответствующего профиля для разработки тест-систем и вакцин. Так, значит, спросил Сергей Лавров. Вся эта суета в Ухане, когда невозможно узнать, что там творится, на самом деле на поверку оказывается грандиозной мистификацией в чисто китайском стиле. Когда в театрализованные массовки участвует население провинции, равное крупной европейской стране вроде Италии, своего рода карнавал наоборот. Да, Сергей Викторович, кемнул президент. Как уверяет товарищ Си, тревога в Ухане ложна, исключительно для отвода глаз американских империалистов. Лучше театрализованная массовка в ожидании подлого удара, который может обрушиться в любом месте и в любое время, в том числе и на Российскую Федерацию. В Пекине полагают, что следующей целью американского вирусного удара станут страны Европы. Как никак это главный торговый партнёр Китая в старом свете. Вот тут всё будет по-настоящему. Мол эту заразу туда занесли туристы, бегущие из объятой эпидемией Поднебесной империи. где они любовались на диковинки самой древней цивилизации на планете. И когда европейская эпидемия будет в разгаре и может быть даже перебросится за океан, китайские товарищи вскроют свои карты и покажут, что вспышка в Ухане была грандиозным блефом, необходимым для того, чтобы прояснить намерения американских воротил. И вот тут, Сергей Викторович, настанет ваше время. Вы вместе с товарищем Ван И, как два дракона, будете парить над толпами взволнованного европлепса и гадить, гадить и гадить ему на голову дипломатическими нотами, заявлениями и просто своими любимыми сентенциями в стиле дебилы, блядь. Третья мировая война уже идёт, жёстко сказал Сергей Шойгу. Только имеются сомнения С какого года её следует отчитывать? С 2014, 2008 или сразу с 99? Только прежде с западной стороны её по доверенности вели всякие обормоты, и Майдан на Украине тоже в числе подобных явлений. Киевский режим ещё 5 лет назад сам назначил себя авангардом НАТО, и сейчас мы этот авангард уничтожили, ликвидировав вражеский плацдарм у самой нашей столицы без развёртывания против него своих основных сил. Следующая наша задача добить остатки украинской армии и по всей линии выйти на бывшую госграницу Советского Союза и угрожая перевести войну на территорию противника, приготовиться отразить контрудар войск НАТО, если он последует, в чём есть определённые сомнения. То есть сомнение, что в конфликте примет участие НАТО как организованная структура, а не Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Румыния по отдельности. В любом случае мир таким, каким он был до 1 апреля, не будет уже никогда. Как и предупреждал европейцев Бисмарк, русские пришли за своими деньгами и стоят на пороге. Да. отвердил Путин. Отныне обязанность разговаривать с дебилами возлагается на Министерство обороны. А вы, Сергей Викторович, будете общаться только с умными людьми. Некоторое время после этих слов президента и министра обороны в кабинете стояла тишина. Министр иностранных дел переваривал услышанное. "Ну хорошо", сказал он. "Пусть будет так, хотя как-то не по себе". Лет пятьдесят в нашем ведомстве отчаянно боролись за мир, и эта деятельность сделалась смыслом нашего существования. Лишь бы не было войны, мир любой ценой. Всю свою долгую жизнь я видел, как дипломаты искали компромиссы, чтобы избежать самого худшего. И каждый раз этот компромисс хоть чуть-чуть был не в нашу пользу. А иногда и не чуть-чуть, а ого-го! Потому и дожили до жизни такой. И к тому же в последнее время появилось такое впечатление, что чем дальше идёт время, тем больше медиотами становятся наши партнёры по переговорам. И боюсь, что это ещё цветочки. Пройдёт ещё 3-5 лет, и в дипломаты на западе попрёт такая молодая порсель, что рядом с ней покойный Павло Климкин покажется Эйнштейном. Но, как я понимаю, Это от безнаказанности. Зачем в дипломатах умные люди, если русские и так всегда уступают? А китайская проблема перед Западом, в первую очередь перед США, во весь рост встала совсем недавно. А теперь Владимир Владимирович скажите, вы собираетесь завоёвывать Европу или просто обгрызёте этот жёсткий пирог по краям? Путин и Шайгу переглянулись. Министр обороны сказал: "Боюсь, Сергей Викторович, что план Трампа сделать Америку снова великой не предусматривает выживание Европы ни в каком самостоятельном виде. В лучшем случае уже к осени её обескровят экономически, и в канун зимы бросят один на один со своими проблемами. В худшем постараются превратить в поле битвы ограниченной ядерной войны". По принципу, день да не доставайся же ты никому. Тогда всё пространство между Уралом и Ламаншем будет выжжено ударами тактического и оперативно-тактического ядерного оружия. Города и заводы будут лежать в радиоактивных руинах, остатки населения будут вымирать от холода, голода и лучевой болезни, а мистер Трамп со своими приสนными за океаном будет подсчитывать Борыши. Возможны промежуточные варианты, в которых война будет не ядерной и охватит не всю Европу, а только её восточную часть. Ядерная война нам не нужна ни в каком виде, сказал президент Путин. Поэтому по своим каналам, минуя МИД, мы дали понять господам в Вашингтоне, что в соответствии с нашей доктриной «Ответим фронтальным ответно-встречным ракетно-ядерным ударом на любую ядерную атаку в наш адрес. Неважно, кто будет ее автором — Франция, Германия, Великобритания или сами США. Есть сведения, что, получив такую информацию, мистер Трамп резко утратил интерес к самым радикальным способам противостояния. И это к лучшему». Но, Сергей Викторович, расслабляться нам ни в коем случае не стоит, добавил Шайгу. Специалисты в области поведения двуногих приматов, макак, шимпанзе и прочих павианов говорят, что при виде русских побед некоторых наших соседей охватывает неодолимое чувство фрустрации. Следствием этого чувства стала антироссийская истерия, Разгорающиеся сейчас в Европе, в Прибалтике, Польше, Румынии и даже в Болгарии это буйная, даже безумная русофобия с низвержением памятников советским солдатам и уничтожением всего русского. А теперь подумайте о том, что случится, когда все русские и советские памятники этими wurdalakami будут низвергнуты, все русские кладбища разрыты. А наши победы и вызванная ими фрустрация никуда не денутся. Разные там шимпанзе в таких случаях быстро переходит к неконтролируемой агрессии. Нормальный такой обезьяний рефлекс, свойственный маленьким и даже мельчайшим людям, кое-ме американцы постарались укомплектовать своей европейской оккупационной администрацией после того, как перед второй иракской кампанией Владимир Владимирович Герхард Шаррёдер И Жак Ширак организовали им совместную акцию неповиновения, которая разом порушила иллюзию единогласной натовской идиллии. Как писал по этому поводу царь Николай I, «Умные нам не надобны, надобны верные». Из этой кампании выбивается только мамочка Меркель, которая ради своей Германии вертится, как уш на сковороде. Но думаю, что в самое ближайшее время... её каким-либо образом выведут из активной политической игры, заменив на какого-нибудь болвана из числа зелёных или свободных демократов, которые за альтернативную энергетику и монополии связи в дребезги разнесут весь мир, а не только Германию. Погодите, Сергей Кужугетович, хмыкнул Сергей Лавров. Если принять вашу теорию целиком и без критики, то тогда понятно, для чего Трампу нужна Меркель. Именно она, скажет, твёрдая нет солидарной реакции всего НАТО, и тогда каждый из членов этого блока будет помогать своим воинственным собратьям в меру своего разумения и желания. Вот вам и весьма ограниченная и при этом неядерная война в Европе. В таком случае, Сергей Викторович, ответьте мне на вопрос, сказал Шайгу. Если мы победим А американское влияние ослабнет. То что помешает той же Меркель привести Германию на нашу сторону и сделать Трампу вместе с его Америкой ручкой? Никаких идеологических барьеров между нашими государствами нет, а экономически скорее Германия зависит от России, чем Россия от Германии. Министр иностранных дел потёр лоб. Наверное, в Вашингтоне рассчитывают на то, что у них в залоге остаются германские государственные и частные авуары, которые могут быть арестованы и даже конфискованы при первом пожелании Белого дома, сказал он. Впрочем, не исключено, что Меркель уберут сразу, как только она выполнит предназначенное. Мауэр сделал своё дело, Мауэр может уходить. Второй вариант вероятнее всего, кивнул Шайгу. Думаю, что так и будет. Время сейчас нервное. Парламентский кризис с распадом коалиции и досрочные выборы спровоцировать несложно, а потом назначенный американцами Гауляйтер попробует устроить нам войну до последнего немца. Но это мы ещё посмотрим. В любом случае, эти разговоры преждевременны, сказал Путин. А данный момент боевые действия между российской армией и армией НАТО могут возникнуть только в трёх случаях. Первый. Поляки или кто-нибудь там ещё без проведения референдума вторгаются на территорию Западной Украины. Второе. Та же Польша, возможно, в компании с Литвой, совершает акты агрессии против нашего союзника Беларуси. Третий случай. В Эстонии, Латвии, Литве по этническому и политическому признаку начинают сажать в концлагеря русских. и русскоязычных жителей этих республик. И то же самое касается Приднестровской республики, Молдовии и Румынии. Во всех остальных случаях меры давления на недружественных соседей должны быть исключительно экономическими и политическими, а не военными. Четвёртый случай, заявил министр обороны, если НАТО явно начнёт собирать у наших границ ударные группировки, ждать удара и не предпринимать превентивных действий будет крайне глупо, согласен Сергей Кужугетович кивнул президент. А значит и быть по сему. И ждём, сбудется или нет прогноз товарища Си в применении американцами вирусно-биологического оружия по Европе и другим местам. Это Китай сумел увернуться от удара, поскольку был нами заранее предупреждён. А вот Европа, если Трамп решительно настроен её огребить, не увернётся, так как удар в спину союзнику любимый тактический приём британцев и американцев. Поэтому необходимо предусмотреть возможность карантинных мероприятий, чтобы возвращающиеся из-за рубежа российские туристы не занесли эту заразу в страну. Где-то под такие учреждения будет необходимо освобождать санаторные комплексы. А где-то разбивать палаточную лагеря для беженцев из зон заражения, если таковые образуются у наших границ. Поскольку это чрезвычайно ответственная задача, то возложить её мы планируем на военных медиков, которым для этого будут приданы дополнительные ресурсы и полномочия.